Глава 12. Быть наследником рода очень тяжело, тем более если ты Милиат. Нужно всё время следить за своей речью, поведением и даже контролировать выражение лица. Глаза и уши короны, а точнее доносчики, появлялись из ниоткуда и исчезали в никуда, постоянно вынюхивая и выведывая, а потом сообщали все сплетни и подозрения Трилукасту. Рано или поздно любой меллиат приглашался на приватный разговор к главному дознавателю. И к тому времени у него обычно уже имелось небольшое досье. Но была и другая напасть, поджидающая молодых наследников лучших домов снежные триллы, охотницы за богатыми и перспективными мужьями, искрящиеся снежинки, переносимые мистралем с праздников на приёмы. Они плели интриги и расставляли ловушки с единственной целью удачно выйти замуж. Впрочем, опытные мужчины избегали этой участи с легкостью, а иногда и с удовольствием. А вот молодым и несведущим в женском коварстве трилам приходилось не просто. К их числу относился и наследник князя Южного Каймен Альдерн. Как женщина я прекрасно понимала, чем обусловлено поведение трил, но это нисколько не помогало мне избегать расставленных сетей. Вместо увлекательного изучения магии и наук девочкам с детства приходило изучить этикет. Разучивая танцевальные па и практиковаться в словесности, позже к этому добавлялись основы ведения хозяйства, уроки завоевания трилов и прочие премудрости создания счастливой семейной жизни. Поэтому выходило, что единственным шансом реализовать себя становилось удачное замужество. Не обошли вниманием снежные трилы и Каймана Альдерна. Несмотря на мой весьма неможественный вид, я успела прославиться талантливым и перспективным магом. а роль наследника вымирающего рода подогревала и без того горячий интерес к моей персоне. Избегать брачных ловушек мне удавалось значительно лучше, чем смертельных, но морально я выматывалась так, что готова была растерзать виновника моих бед голыми руками. А винил и я во всем, конечно же, Его Величество. Но ну а кого еще? Он и только он был виноват абсолютно во всем. Никакие разговоры про мнимый выбор не могли изменить моего мнения. Трил Дерн, вам скучно с нами? Из размышлений меня вывел немного визгливый голос очередной охотницы. Ну что вы, Трил? Просто задумался. Ах, послушайте, что за чудесная мелодия! Это случайно не Валь снежинок? Именно он. Ох, как же под него замечательно кружиться по залу, особенно с приятным кавалером. Думаю, Трил Двон с удовольствием составит вам компанию. Я спешно поднялась. Прошу прощения, мне нужно отойти. Примерно док проходили званые вечера, на которых я вынуждена была присутствовать. В силу определённых обстоятельств такое развлечение, как танцы, было мне недоступно, а потомо приходилось каждый раз спасаться бегством. Поднявшись на галерею под потолком бального зала, я остановилась за колонной, откуда танцевальная часть неплохо просматривалась, и принялась ждать окончания вечера. Увы, уйти раньше короля не мог никто. А он, как назло, сегодня был удивительно благодушен и даже пригласил на танец одну из кузин, которая приходилась мне троюродной, то ли сестрой, то ли тетей. Позже он занял место на троне и оттуда наблюдал за танцующими, лениво щурил ледяные глаза, устал и трил. От этих простых слов, произнесенных до более знакомым голосом, я вздрогнула. Ваше величество. Резко развернувшись, я склонилась в поклоне. "Никак нет. Тогда почему прячетесь? Не заводите шутить?" Сдержать раздражение удалось с трудом. "От чего же? Искренне интересуюсь, от чего на этом празднике снега кто-то прячется от прекрасных трил и не танцует?" Весёлые искры в ледяных глазах ясно давали понять, что кое-кто насмехается. Таким снежного короля я раньше не видела, и невольно начала гадать. Какие ещё грани этого кусочка льда не откроются? Простите, ваше величество, но вы сами поддерживаете иллюзию. Я перевела взгляд на двойника, который продолжал восседать на троне и следить за залом. Вы есть сферы магии, мне недоступные. Этот морок сотворён архимагом. А, -а, а, морок на Лайре, поглядело протянула я, вспоминая, что нечто подобное заменяло короля, пока мы, хмм, отсутствовали. Нет, полностью самостоятельный. Иллюзия высшего порядка, благоговейно произнесла я и, прислонившись к балюстраде, пристально посмотрела вниз. Вот бы её потрогать. Можешь потрогать меня, разница невелика, раздалось прямо над ухом, и мне протянули руку в белоснежной перчатке. Спасибо, воздержусь. Как угодно, но если надумаешь, предложение в силе. К с этим словами король исчез в снежном портале, оставив меня кипеть от возмущения. Он издевался надо мной и не скрывал этого. Тот ледышка, которого я знала ещё недавно, был равнодушен, холоден и непоколебим. Как вести себя с Рином, я не знала. Происходящее нужно было хорошенько обдумать, а для этого мне необходимо было подкрепиться. Стол с закусками в соседнем зале ломился от разнообразных яств. Положив себе на тарелку морепродуктов, Я подхватила бокал белого вина и уединилась в одну из ниш, откуда хорошо просматривалось сразу несколько стратегических объектов. Следить за лайрами на приёмах было достаточно любопытно. К этой рыбе лучше подойдёт лимонная наливка. В очередной раз раздался голос за спиной, и бокал в моей руке заменили. Спасибо, ваше величество. Я медленно развернулась, выставив перед собой тарелку с закусками как преграду. А что у тебя там ещё вкусного? Количество еды стало быстро уменьшаться. Только не говорите, что придворные случайно съели ваш обед. "Я про него забыл", как-то смущённо признал Седышка. "Угощайтесь", обречённо вздохнув, я передала посуду из рук в руки. "А ты пойду за новой. Тогда захвати побольше бутербродов с мясом, они вкуснее всего". "Будет исполнено". Вот кто бы мне сказал ещё неделю назад, что я буду таскать для монарха закуски со стола. не за что бы не поверила. Но так уж меня воспитали, что смотреть на голодного мужчину было выше моих сил. И потом не могла же я позволить ему умереть с голоду до того, как тамщу. Вернувшись с едой, я застала короля за неприличным, но полезным в высшем обществе делом подслушиванием. Притаившись за колонной, он весь обратился в слух, не забывая впрочем кушать. Не задумываясь, я забрала у него опустевшую тарелку и вручила новую. И только ответный благодарный взгляд заставил меня осознать сделанное. Там что-то интересное? Мне срочно нужно было на что-нибудь отвлечься. Заговор строят против вас, ради разнообразия против одного из моих министров. И как продвигается строительство? Обсуждают, какой способ более действенный: скандал или травма? Какое скудное у них воображение. Вы ещё не утомились их слушать, мой король? Увидев, как иронично приподнимается монаршья бровь, я поспешила пояснить: "Вам нужно больше отдыхать. Возможно, пришло время покинуть бал?" "Не пришло". В ледяных глазах искрились смешинки. "Но ты можешь идти уже сейчас". "Том-то и дело, что не могу. Уйти раньше монарха это привлечь к тебе ненужное внимание и пересуды. Попроси Трилалаэля, он тебя прикроет. Скажи, это я приказал". "Спасибо". Что только не сделаешь для того, кто спас от голодной смерти. Ладно, пойду пообщаюсь с заговорщиками. Хорошего вечера, ваше величество. Получив в ответ возмущенный взгляд, я быстро отступила и отправилась на поиски учителя. Болездая по залам, я несколько раз чуть не угодила в ловушки снежных трил, желающих пригласить кого-нибудь на танец. Трил Айл, вздохнула я с облегчением. Трил Дерон, вы там мне и нужны. Пойдемте. Учитель, вы ничего не забыли? А, ну да, пробормотал Мак и махнул рукой. Стоило нам отойти под покровом невидимости, как на нашем месте остались две точные копии. Пару мгновений спустя они переместились в тихий уголок и начали о чем-то оживленно беседовать. Три Лоэль, а как долго держатся эти иллюзии? Бессрочная. А уровень материальности? В мою иллюзию заложен базовый набор слов. помощью которых она может ответить на вопросы. Твоя простейшая не развеется, если в неё ткнуть пальцем. Для большего необходимо провести полноценное обследование твоего тела, а также особенности речи. Вот научишься создавать морки и попробуешь. "Ясно", расстроенно вздохнула я, потому что хотела сразу и всего. "А куда мы так спешим?" "В мой кабинет. Ты даже не представляешь себе, что за вещь попала ко мне в руки". Хотя коридоры и галереи дворца сейчас были пустынны, обсуждать серьёзные вопросы на ходу не стоило. Но в лаборатории мы добрались в рекордные сроки, и благодаря заклинанию невидимости успешно обошли засидевшихся допоздна лаборантов. Вот оно, благоговейно выдохнул учитель, достав из потайного шкафа заветный предмет. Невероятно! не менее благоговейно выдохнула я. А что это? Понятия не имею. Он совершенно помолчишески улыбнулся. Но потрясающе выглядит, согласись. Не то слово. Я принялась разглядывать некое подобие скипетра. С одной стороны, его венчал чёрный кристалл, по граням которого то и дело проскальзывали маслянистые блики. С другой был надет металлический наконечник. Чёрное древко украшала искусная резьба, кое-где стёртая временем и частым использованием. Как он к вам попал? Его нашли в той деревеньке, где вы встречались с поглощающим. Вы все-таки отправили туда магов для зачистки? – перебила я три Лоэля. Ты не о том вопроса задаешь. Значительно важнее разобраться с этой вещицы. Мне кажется, это концентратор власти инова. А вы не хотите спросить об этом Мора? Не сейчас, пока я не хочу раскрывать эту находку. А мне почему показали? Не знаю, интуиция. В любом случае ты девочка умная, секреты хранить умеешь, да и твоя помощь в изучении старых летописей пригодится. С чего начнём? Завтра отправимся в нижнее хранилище, изучим материалы по последней войне с тёмными. Возможно, придётся посылать запрос в Ана Ланнер. Надеюсь, квадрум не откажет мне в коротком визите. А вы возьмёте меня с собой? Возьму, отчего ж не взять? Но это только в том случае, если не найдём ничего в королевских архивах. В общем, иди отдыхать, а завтра приступим к поискам. Хорошо, Три Лаэль, добрых снов. И тебе, Кай. Распрощавшись с учителем, я отправилась в свои покои. Бал ещё не закончился, и я спокойно шла по коридорам, вспоминая всё, что сегодня произошло. День выдался тяжёлым, и к моменту, когда за моей спиной захлопнулась дверь спальни, У меня осталось только одно желание спать. Но прежде стоило принять ванну, чтобы восстановить энергетический баланс. Проходя мимо портрета неизвестной дамы, я решила проверить записывающий кристалл и потянулась к колонне. Кристалл исчез. Вернее, зачарованный мною кристалл исчез, а на его месте появился другой. Схожий по силовым потокам, но отличить свою работу от подделки я была в состоянии. Вывод напрошался один: я глупый ткур. Нужно было надежнее прятать такую ценную вещь. Прогнувшись в сердцах, я схватила бутылку из бара и сделала глоток. Напряжение стало потихоньку отпускать, но воздуха не хватало. И с блаженным стоном я избавилась от сдавливающего грудь корсета. Какое это счастье дышать полной грудью! Даже голова сразу прояснилась, и ее посетила отдельная мысль: что делать с подложенным кристаллом? Мало ли какие заклинания на нём записаны. Размышляя над новой проблемой, я отправилась в ванную, предварительно плеснув вина в бокал. С макую и ягодный мускатный вкус, я погрузилась в ароматную воду и посмотрела в окно. На улицах медленно вальсируя в порывах ледяного ветра, падали кружевные снежинки и белым покрывалом застывали на зелёных веинках деревьев. Тосклые блики магического огня отражались в морозных кристаллах. создавая на деревьях загадочные блики, чарующие своей красотой и нежностью. Если бы не была такой уставшей и раздосадованной, с удовольствием прогулялась бы по дворцовому парку, наслаждаясь тишиной и покоем ночи. Но вы, всё, на что меня хватило, это накинуть тёплый халат и отправиться спать. Халат, единственное, что осталось у меня от Альдарина, только от него ли, от тревожных мыслей сердце болезненно сжалось. Она в глазах выступили слёзы. Устала. Устала настолько, что не было сил сдерживаться. Как неожиданно тяжело оказалось остаться одной, без поддержки любимых и родных. Как болезненно получать ежедневные письма от отца, зная, что любое из них может быть последним. Слишком много всего свалилось в одночасье, вызывая сомнения, недоумение и боль. Порой хотелось вернуться к оладчикам. прикрыть глаза и просто поплакать, а потом услышать тихий стук в двери и почувствовать нежное прикосновение к волосам, услышать доброе: "Всё будет хорошо, мелкая". Окончательно разрыдаться, зная, что теперь жизнь наладится, тебя успокоят и решат все проблемы. Так было раньше, когда рядом находились Намин и Альдарин, а теперь я осталась наедине со своим горем. И никому, абсолютно никому не было дела до одной маленькой триллы. Я никогда не упивалась жалостью к себе, но сейчас было так больно, у меня совсем не осталось сил терпеть. Схлипнув ещё раз, я поняла, что вновь пойду на поводу у своих желаний. Порошок. В последнее время становилось всё сложнее отказаться от него. Я стала привыкать к той лёгкости, что он дарил. к чувству эфарии и сладким видениям, которые отгоняли прочь печаль. Так было и в этот раз. Приняв свою дозу, я растянулась на постели и замерла с счастливой улыбкой, рассматривая темный потолок. Теперь стоит закрыть глаза, и я попаду в совсем другой мир, туда, где счастье следует по пятам, а каждый миг с родным согревает душу от промозглого холода утраты. Дар! крикнула я, видя знакомую черную шевелюру. Шёлковые пряди рассыпались по широкой спине, вызывая желание прикоснуться к ним и пропустить сквозь пальцы. Всегда завидовала другу и потрясающему цвету его волос. "Дар", снова позвала я, видя, что он никак не реагирует. "Ты что, обиделся?" Но альдар упорно молчал, не желая поворачиваться ко мне. Тогда я не выдержала и подбежала к нему сама, схватила за плечо, разворачивая хотелось заглянуть в серые глаза, понять, в чём дело. И вместо лица была бездна, жидная темнота, которая тут же принялась высасывать из меня радость, оставляя лишь страх. Поддавшись ему, я закричала. Видимо, это меня и разбудило, вырвав из страны кошмаров. Чудом не упав с кровати, я заозиралась. "Во ваше величество", прошептала я, ещё плохо соображая. "Что вы здесь делаете? Божу тебя" Ну зачем? Не поняла я, но тут же перебила себя. А как вы здесь оказались? Через дверь? Ну да, логично. А зачем? Давай ты в нофу снёшь и перестанешь задавать глупые вопросы. Нет, не хочу засыпать, почти выкрикнула я и вздрогнула всем телом. Что тебе снилось, девочка? Мой друг. Он у тебя такой страшный? Вы не поняли, я не видела его лица. Вместо него была тьма. А я так хотела посмотреть в его глаза. Кажется, я начала забывать, как он выглядит, его голос, черты. Помню только серые глаза и дивные черные волосы. Ваше величество, что с вами? Ничего. Продолжай. Голос оказался неожиданно хриплым, а лицо превратилось в непроницаемую маску. Простите, я. Мне ничего больше сказать. В спальне повисла тишина, и кажется, монарх не собирался ее нарушать. Но вы так и не ответили, зачем пришли. И не отвечу, с толикой непонятной грустью произнёс мужчина и коснулся моей щеки, стирая слежавшуюся слезинку. Спи, но начала я, но договорить не успела, покорившись чарам. Утро я встретила со счастливой улыбкой, чувствуя себя отдохнувшей. От ночного происшествия остался только маленький тревожный комочек в груди и никаких больше воспоминаний. Наверное, виной всему было вино. или наливка, которой меня напоил король, но я от чего-то совсем на него не злилась. После завтрака трилл Айль как и обещал взял меня в королевское хранилище. Располагалось оно под дворцовой библиотекой, примерно на четыре уровня ниже. Эта территория считалась закрытой, так как хранила множество древних свитков, а также была проходом к пятому уровню, где содержались мощные артефакты древности. Простой лайер, естественно, попасть сюда никак не мог. А вот придворный мак, судя по оборудованному уголку, являлся частым гостем. Так, все записи о временах великого гонения и войны с иными в пятом ряду. Я начну с первых упоминаний, а ты обходи и просматривай записи по поглощающим. Вооружившись осветительным кристаллом, я отправилась на поиски нужной информации, одновременно рассматривая сам зал. Каменная кладка была покрыта специальным раствором, который впитывал излишки сырости. Благодаря этому в помещении было весьма уютно, и отсутствовал противный запах затхлости. От вредителей, на случай если бы они смогли добраться до этого уровня, по всему пространству были установлены специальные отпугивающие камни. Что же касается света, то здесь он был весьма специфический, сероватый, немного приглушённый, позволяющий видеть окружающие предметы но при этом не вредящий старым свиткам. Кстати, мой кристалл обладал похожими свойствами, только свет был немного ярче и белее. Добравшись до нужного ряда, я извлекла первую тубу, с помощью артефакта создала воздушную подушку и, устроившись с комфортом, углубилась в чтение. В общих чертах содержание свитка было мне уже известно. После встречи с поглощающим и Мором я все же выкроила немного времени. для изучения имеющихся в библиотеке материалов. Помимо этого пришло письмо от отца, который поднял наши родовые записи и смог отыскать в них заметки одного из очевидцев, участвующих в войне. Из его рассказов я почерпнула, что адепты культа поглощающих поклонялись не богам, а силе в целом, при этом ставя человека в равенство с богами. Этому и были посвящены их учения, а еще многочисленные опыты. Что проводились на живых существах? Не знаю, насколько это правда, но предок писал, что именно благодаря своим экспериментам тёмные научились выпивать силу других магов вместе с этим лишая жертву и души. Я бы сочла это байкой, но о самих поглощающих я думала также, пока не повстречала одного из них лично. Не надо признать, встреча ей там не абсолютно не понравилась. Точно так же, как не нравился предмет, который раздобыл Архимаг. Обдумав всё на свежую голову, я пришла к мысли, что от странного посоха лучше всего было бы избавиться, но, во-первых, вряд ли Триллаэль согласится расстаться с новой игрушкой, а во-вторых, хотелось верить, что у учителя всё под контролем, и он знает, что делает. Отринув лишние мысли, я погрузилась в чтение. А в периоде после великого гонения, когда началось истребление тёмных, информация в источниках сильно разнилась. Одни предполагали, что иные пробили брешь на дальние острова, которые считались нейтральной зоной, и там постепенно копили свою мощь, чтобы потом обрушить её на Аланор. Другие считали, что тёмным магам удалось попасть в альтернативный мир, в котором они и почерпнули свои знания. Третьи вовсе верили, что маги попали в запретную обитель, где пообщались с богами, которые наделили их невероятной силой. Сказки, легенды и байки. только информации, но как узнать, что из неё правда? Как проверить истории, которым более 200 лет? Да и есть ли смысл, если в них в большинстве своём просто предположения и ни одного подробного и точного описания? Почти все тексты были о появлении поглощающих, но о них самих ни слова, ни про изначальные возможности, ни про способы поглощения магии других. Складывалось ощущение, что мы совсем не знаем иных так может быть стоило прекратить войну с восточными соседями и обратить внимание на более могущественного врага, который очень нагло заявил о себе. Но опять же, кто я, чтобы высказывать своё мнение учителю и тем более королю? Наверняка тайная канцелярия собирает информацию и следит за всем, что происходит в мире. Просто всё это хранится в стражащем секрете, о котором бы очень хотелось знать. Кай А только трилла Лоэля я вздрогнула и чудом не выронила свиток, который держала в руках. Нашел. До учителя я добралась в считанные секунды, с интересом уставившись в рукопись, парившую над полом. Чернила были тусклыми, а сам свиток почти прозрачным. Однако кое-что на нем рассмотреть все же удалось. Некоторые рисунки и правда были похожи на те, что имелись на посыхе, может, слегка отличались наклоном или завитками. Но явно просматривался общий стиль. Учитель, вы понимаете, что написано в свитке? Это древний язык шаманов Юга. Понятия не имею, как этот свиток здесь оказался, но он бесценен. Кстати, текст написан кровью на коже священного животного, кагуата. "Мило", произнесла я и сделала маленький шаг назад. "Не волнуйся, свиток защищён магией, так что с ним ничего не случится". Да я не за свиток переживаю, что в нем написано. Некоторые слова разобрать очень тяжело, придется привлекать аию. Если в общем, то предметы, на которые наносится эти рисунки, становятся сборщиками силы поглощающих, в смысле с их помощью они ее концентрируют, а для чего? Чтобы выпивать чужую силу. Люба пытно, но учитель, мне кажется, ни один магу с дравом уме не за что не расстался бы с таким предметом. либо с этим поглощающим что-то произошло, и он не смог взять свой посох с собой, либо специально подкинул нам. Не исключены оба варианта, Кай, но пока мы не узнаем о самом артефакте, бессмысленно гадать о том, как и зачем он попал в наши руки. Так что предлагаю продолжить поиск. Оказывается, в этом хранилище ещё есть свитки, до которых я не добрался. Оглядев помещение снова, я уважительно покосилась на учителя. Сколько же времени надо было здесь провести, чтобы прочесть всё это? Но, честно говоря, я и сама бы не отказалась закрыться тут на пару месяцев и погрузиться в записи. Возможно, некоторые из них смогли бы помочь в текущих опытах и дать толчок для новых. Но об этом подумаю позже, а пока стоит вернуться к изучению нужного, а главное важного материала. Что-то мне подсказывало, что в будущем он ещё пригодится.